История, рассказанная леди Элифлор На самом юге Объединенных Королевств, где поля сплошь красны от маков, а серые скалы обрываются прямо в Пенное море, в замке на Утесе у лорда и леди Санфорд росли сын и дочь. Дети появились на свет в один день, и с молодых ногтей были неразлучны, как игла и нить. Куда брат, туда и сестра. Они были схожи статью и лицом. Вот только глаза у мальчика были темные, а у девочки один карий, а второй ярко-голубой, как небо над южными утесами. Оттого ее и прозвали Разноглазкой. Как стали они постарше, брат стал днями просиживать в библиотеке. А Разноглазке хоть и было скучновато за книгами, но вместо того, чтобы петь и танцевать, как все девочки, она тоже читала ученые труды. Вместо того, чтобы вышивать и шить жемчугом, писала грифелем на доске. Вместо того, чтобы сплетничать с подругами и гулять под луной, изучала древний язык и потому прослыла очень умной девушкой. Сыновья лордов из соседних земель сватались к ней, но она отвергала всех, чтобы только не разлучаться с братом. Тогда-то и перестали ее звать разноглаской, дав более подходящее прозвище «Леди Ледяная Роза» за надменность и гордыню. Отец и мать уговаривали ее одуматься, ведь стольких хороших женихов она незаслуженно высмеяла и прогнала со двора. Но леди Ледяная Роза говорила так. «Ах, папенька! Ах, маменька! Может, эти юноши богаты и хороши собой, но глупы, как карпы в замковом пруду. Никто из них и в подметке не годится моему брату. Да что там, даже я, хоть и не занималась науками с должным усердием, а все же намного умнее их всех». Говорят, один из отвергнутых женихов проклял гордячку и посулил, что когда-нибудь дрогнет ее холодное сердце. Однажды она полюбит горячо и страстно, но будет отвергнута, потому что покажется своему избраннику слишком глупой. Вот тогда-то узнает, что такое безответная любовь, но будет уже поздно. Услыхав эти слова, леди Ледяная Роза рассмеялась. Ха, -ха, -ха, -ха, ха о, тогда мне нечего бояться, ведь на белом свете слишком мало умных людей. Так прошло еще несколько лет. К Ледяной Розе почти перестали свататься. Но вот однажды в замок на Утесе прибыл кортеж с королевскими гербами. Сперва все подумали, что сам король, прослышав о неприступной красавице с юга, решил попытать счастье. Девушка была польщена, но вместо того, чтобы прыгать от радости, принялась еще пуще задирать нос. А пусть даже сам король пожаловал, все равно и ему придется доказывать, что он умнее меня. Но оказалось, что посланец его величества прибыл вовсе не к ледяной розе, а к ее ученому брату. При дворе как раз освободилось место чародея, а слухи об успехах наследника Южных Утесов в создании чар опережали даже славу его гордячки сестры с каменным сердцем. Брат с радостью начал собираться в дорогу. А леди Ледяная Роза горько зарыдала, узнав о предстоящей разлуке. Ведь ее на королевскую службу никто не звал. Проплакав всю ночь, наутро она вытерла слезы, прихорошилась, надела свое самое красивое платье и направилась прямиком к посланцу Его Величества. «Я еду с братом», – заявила она с порога. «Куда игла, туда и нить. Куда брат, туда и сестра». «Я позвал только его, не тебя» ответил посланец, даже не поднявшись с кресла, чтобы поприветствовать леди. Его лицо скрывал капюшон, что показалось ледяной розе крайне невежливым. Но она не стала попрекать его, а с жаром продолжила убеждать. «Так пригласи обоих, я читала много книг и тоже умею колдовать». «Можешь ли ты варить целебные зелья?» – спросил посланец. «Нет», – покачала головой ледяная роза. «Жар огня плохо влияет на цвет моего лица». Может быть, ты умеешь ставить защитные чары и удерживать их часами, пока идет сражение? уточнил посланец. Нет, снова ответила Ледяная Роза. Причём тут сражение? Не женское это дело. Значит, обратить противника в бегство при помощи заклятий тебе тоже не по силам. Посланец нахмурился. В таком случае, зачем ты нам нужна? Сколь не старалась Ледяная Роза, но не смогла сдержать обиду. Слезы градом хлынули из глаз. Но я читала много книг», — повторила она. «Какой в них прок, коли все твои знания остаются лишь знаками на бумаге? Ты чертишь агам-грифелем на ученической доске, брезгуешь оберегами, не плавишь колдовские камни в тигле, не поешь чары, не видишь вещих снов, не творишь дикую эльфийскую магию». «Но дикая магия запрещена!» — в отчаянии выкрикнула ледяная роза. «Все это знают». Тогда ее собеседник снял капюшон. «Не для нас». Перед ней стоял эльф. А надо бы сказать, что уже в те времена эльфы были настолько редки, что ледяная роза прежде не видала никого из волшебного народа. От неожиданности она потеряла дар речи. «Ты слишком глупа для королевской службы», – презрительно произнес эльф. «Оставайся дома». Наутро наследник Южных Утесов простился с родными и отправился в путь. Всех удивило, что леди «Ледяная Роза» даже не вышла, чтобы попрощаться с братом, но тот пояснил, что сестре просто не здоровится, и ее не стали беспокоить. Беглянки досчитались лишь утром следующего дня. Тогда же оказалось, что в королевском кортеже стало на одного всадника больше. «Ледяную Розу» узнали, заставили спешиться и привели к эльфу. «Я же сказал, ты нам не нужна», – нахмурился он. «Садись на коня и поезжай обратно». «Она поедет с нами, или я тоже возвращаюсь домой?» Вдруг подал голос доселе молчавший юный чародей. «Куда сестра, туда и брат! Куда игла, туда и нить!» Эльф глянул на него, с сомнением покачал головой и вновь обратился к ледяной Розе. «Как тебе удалось провести охрану? Твоя одежда не такая, как у них, хоть ты и переоделась в мужское. И конь другой масти!» «Чему-то я все же научилась, читая книги!» – ответила упрямая девушка даже если бы сейчас ее пытали каленым железом она ни за что бы не призналась что впервые от отчаяния сотворила иллюзию сумевшую обмануть чужие взгляды эльф достал из кармана большой сверкающий камень скажи что это «Алмаз», — неуверенно сказала единая роза привглядь получше эльф сунул камень ей под нос чувствуя что ее судьба решается прямо сейчас девушка смотрела и смотрела пока глаза не начали болеть и слезиться. И вдруг свой пелену она разглядела подвох и закричала «Вижу, не какой-то не алмаз, а самый обычный булыжник!» «Твоя правда!» – кивнул эльф, выбросил камень на дорогу, а потом открыл дверь в крытую повозку и скомандовал «Залезай! Может, на что и сгодишься!» Так неразлучные сестра и брат из замка на утесе стали волшебниками на королевской службе. Сперва леди ледяной розе пришлось очень нелегко. Ей казалось, будто все прочее только и дело, и что судачат за спиной. Увязалась, мол, следом за братом. А сама-то неумеха. Тринадцатая чародейка. Лишняя, ненужная. Науки давались все так же нелегко. А эльф, взявшийся ее обучать, казалось, нарочно издевался, раз за разом усложняя уроки. То велел, мол, свари зелень на всех, а коли кожа раскраснеется, не беда. «Иллюзия всегда прикрыться можно, а потом и себе снадобье для красоты смешать, коли захочется». Или еще говорил «Иди на болото, собирай пиявок, и пока бутыль до краев не наполнится, не возвращайся». А ведь он знал, что именно пиявок леди Ледяная Роза ненавидит всей душой. Брат уже сразу доставались толковые поручения, а когда поднаторел в начертании Агама, то его и на важные задания стали брать. «В такие дни было хуже всего». Особняк пустел, и Ледяная Роза оставалась совсем одна. Она могла лишь гадать, куда отправились королевские чародеи. Ведь ей ничего не рассказывали. А дела у них были опасные. Порой кто-то возвращался весь израненный. Однажды и любимый брат явился с рассеченным плечом. Тогда-то Ледяная Роза и заявила, что больше не отпустит его одного. Даже если ради этого придется собрать и съесть всех пиявок в объединенных королевствах. Вредный эльф рассмеялся Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Ладно, будь по-твоему. С тех пор ее больше не держали в стороне отдел и даже пиявок собирать не понадобилось. Лишь тогда леди ледяная роза поняла, что никто не судачил у нее за спиной, не строил козни, не желал ей зла и не отнимал у нее брата просто тот уже успел сдружиться со всеми волшебниками его величества. А глупая ледяная роза, уже год живя с ними в одном доме, даже не всех знала по именам. Как только она перестала дичиться, у нее сразу же завелись добрые приятели. Особенно ей пришлись по душе сестры погодки, Энилис и Энника. Обе смелые, решительные и сильные, несмотря на кажущуюся хрупкость стана и нежность черт. Они были лишь немногим старше их с братом, и Ледяная Роза ожидала, что девушки-маги окажутся лекарками или мастерицами по оберегам. Но Энилис и Энника знали боевые чары и играючи обращались с волшебным оружием. Сражались они отчаянно и всегда вместе. Врачевателем же оказался пожилой Киллиан. Он был настолько умелым, что казалось, будто раны до порезы сами затягиваются под его пальцами, не оставляя следов. Ему помогал суровый алхимик Патрик из Холмогория, рыжеватый, как многие его соотечественники, и никогда не расстававшийся с книгой. Брат Патрика, Мартин, знал толк в тихой поступе и защитных чарах. А еще именно он научил Эннелис и Эннику сражаться. защитные амулеты из веток, камней и нити сплетал Рейнард, веселый парень, похожий на деревенского кузнеца». Он же сделал для ледяной розы серебряную подвеску с прозрачным камушком в форме слезы. Сказал, мол, это слеза бригиты Носи всегда, и однажды она отведет от тебя смерть. Были и другие чародеи. Милая полуэльфика Лора Энни, гибкая, как тростник и вспыльчивая, как саламандра. Она показывала огненные фокусы и фейерверки по праздникам. Добродушный старина Дерек, толстяк неопределенного возраста, знавший и умевший намного больше, чем пытается показать. Бабушка Джил, следующая в проклятиях, грозная, как сама Морик, мстительная поста с четырехликой богиней, что в горячей схватке, что дома на кухне. Молчаливый и вечно прячущий лицо под маской снаходит Шон, лучше которого в дикой магии был, пожалуй, только командир Калахан, тот самый эльф, что забрал их с братом из замка на утесе. Постепенно Ледяная Роза узнала их всех, а узнав, полюбила каждого. Но сильнее всего ее сердце начинало биться, когда в комнату входил Калахан. Так исполнилось проклятие обиженного жениха. И девушка ни словом не обмолвилась эльфу о своих чувствах, потому что заранее знала ответ и не хотела его слышать. А колесо года вращалось без устали. Однажды Лораэнни сбежала с бродячим акробатом. Говорят, ее видели выступавшей на площади и выдыхавшей огонь. Но аккурат под Самайн она, раскаявшись, вернулась и Калахан принял ее обратно. И больше та никогда не нарушала данного слова». В другой год, незадолго до имболка, Энника родила дочь. И как у нее не выспрашивали, никому не призналась, кто отец ребенка, даже родной сестре. Летнюю битву она пропустила, но лишь потому, что командир запретил ей идти, и, поняв, что новоиспеченная мать готова ослушаться приказа, наложил сдерживающие чары. Они помирились только к середине лета. А уже к Мабону выяснилось, что Энника-младшая способна к дикой магии, и растить ее придется с величайшей осторожностью. Еще через пару или тройку лет в канон Бельтайна Рейнард предложил Ледяной Розе выйти за него, и девушка впервые не осмеяла незадачливого жениха, а обещала подумать. Но о окрест Лугнасада, когда положено собирать первую часть урожая и готовиться к осенним свадьбам, все-таки отказала. Рейнард был милым и добрым, но этого было недостаточно, чтобы полюбить его больше, чем любят верного друга. Он обещал, что не отступится, долго ждал, но через пять оборотов колеса все-таки женился на Энилис. Потом в одну из зим, аккурат после Йоля, умерла от старости бабушка Алина Джил. И вместо нее на королевскую службу так никого и не взяли, потому что мастера проклятий стали нынче так редки, как радуга зимой. В ночь кончины, помнится, разразилась страшная гроза, и от молний было светло, как днем. А Эннелис, будучи на сносях, не справившись с потрясением, родила раньше срока. Девочку назвали Алина джил Колесо вращалось, все быстрее разгоняя время и высекая искры. ледя Ледяная Роза растеряла всю свою ледяную броню, стала старше и мудрее. Обзавелась, как и все, обетами, тайнами и силой, о которой раньше и помыслить не смогла. Двенадцатая чародейка на королевской службе оказалась нужной и незаменимой. Как и прежде, они никогда не разлучались с братом. Куда игла, туда и нить. И вот подошло время очередной летней битвы. В ту пору холода долго не отступали. Почки боялись выпустить листья, и даже колодец по ночам схватывала корка льда. В первое полнолуние после Бельтайна на небе взошла кроваво-красная луна. И это был дурной знак. Вышло так, что случилась не просто битва, а битва из битв. Древний враг, чье имя называют лишь шепотом, чтобы не накликать беду, пытался снова пробраться в мир людей, неся с собой дыхание туманных земель, сея разрушение и смерть. И чтобы сдержать этот натиск, даже 12 лучших магов объединенных королевств оказалось мало. Ледяная роза видела своими глазами, как вскрикнув «Пали на зим Эннелис и Энника!». Серебристая паутина заклятия опутала их и впилась в кожу, вспарывая плоть до костей видела, как бросился к жене обезумевший от горя Рейнард, а огромное чудище с одним кроваво-красным глазом посередине лба насадило его на свое копье и хохоча подняло высоко над головой. Ледяная роза помнила, как долину заволокло ядовитым туманом, от которого каждый вдох отдавался резью в груди. Как легконогий Патрик смело вышел на перерез чудищу из врат, как всегда с сумкой, полной книг и снадобий, И плеснул в единственный глаз Оранжевым шипящим отваром из склянки Оглушительный рев сотряс камни долины Несколько поросших мхом валунов сорвались и скатились в пропасть Древний враг, ослепленный, но не сдавшийся Взмахнул когтистой лапой И Патрик, не успев отклониться, отлетел в сторону А подняться уже не смог Нога оказалась сломанной в нескольких местах К нему поспешил килиан, На ходу сплетая заклятие, снимающая боль Из врат выползли еще три одноглазых великана, сотрясая копьями толщиной в руку взрослого человека каждая. Ледяная роза смотрела на них истинным зрением, поэтому видела все. И ту часть тела тварей, которая была сокрыта от человеческих глаз, и то, что было более уязвима. Единственное их слабое место таилось под мелкими чешуйками розоватого цвета. Одного противника взял на себя Шон, против оставшейся пары вышел сам Калахан с мечом и копьем. Своего же пса, белоснежного с красными ушами, из породы волшебных гончих он направил на ослепленного врага, чтобы сдержать того до поры. «Кто закрывает другие врата?» — крикнул эльф. «Мартин, Дерек и Лора Энни!» — отозвался Киллиан. «К ним на помощь отправился Флориан!» «Пускай возвращаются!» — приказал командир. «Срочно сзывай всех!» Киллиан умчался, где-то вдалеке затрубил его охотничий рог, а Лидия Ледяная Роза все не могла прийти в себя от ужаса. «Зачем мой брат пошел туда один? Неужели не мог подождать ее? А как же куда игла, туда и нить?» Но сестра не могла уйти за братом. Она была нужна именно здесь. Сжав зубы, двенадцатая чародейка подсказывала друзьям, куда бить огромных тварей с того края света, и подбадривала словом, как умела». Вдруг над головой послышался рык, и к ее ногам упало истерзанное тело Рейнарда. Он уже не дышал. В следующий миг она, больше не сдерживая слезы, сама ударила слепо метавшегося монстра, силой ветра вырвав из земли вековую ель и пронзив того насквозь. Кривые корни украсили его грудь, словно причудливый знак отличия. Белоснежный пес успел отпрыгнуть в сторону. Он чихнул, смешно встряхнув красными ушами, и бросился на помощь хозяину. Неподалеку стонал сквозь зубы раненый Патрик. Потом и он потерял сознание. Это было даже к лучшему. Все равно леди Ледяная Роза ничем не могла помочь. За годы королевской службы она так и не научилась врачеванию не в светлом уютном доме, а на поле боя, когда сам воздух, казалось, искрился от творившейся вокруг магии. К счастью, Мартин, Дерек, Лора Энни и милый брат вернулись так быстро, как только смогли. Но сердце похолодело, пропустив удар. С ними не было старика Киллиана. На немой вопрос в глазах ледяной розы Лора Энни отрывисто бросила. «Мертв! Спас меня от твари! Унес ее с собой в могилу! Все врата закрыты, кроме этих!» «Да, кроме самых страшных!» Сгустившийся туман стал багровым. Казалось, с той стороны рвется нечто огромное, пульсирующее, не мертвое и не живое, но древнее, как само мироздание. То, что существует сначала начала времен, то, что не должно было рождаться на свет. Из врат вышли еще три твари. Дерек взял на себя двоих. Мартину достался последний, поменьше ростом, но ловкий, как белка, и вдобавок швырявшийся отравленными дротиками. От дротиков Мартин увернулся, и тогда они скрестили оружие. Меч против короткого полукопья с парой зазубренных наконечников. Леди Ледяная Роза не успевала следить за всеми и подсказывать, когда откроется уязвимое место на теле древних созданий. Даже Калахан ничем не мог помочь им, занятый своей битвой. Огромный монстр с палицей и щитом теснил Шонок с колен, норовя сбросить в пропасть. И Мартин, расправившись со своим противником, бросился на помощь другу. «Давайте запирать, ну уже!» — воскликнула Лора Энни и закашлялась от Гарри. «Нельзя медлить!» И тут Флориан увидел мертвую Эннику Губы беззвучно прошептали ее имя Взгляд остановился Ледяная Роза звала брата Кричала, плакала, умоляла Но он не слышал Просто встал, как каменное изваяние А потом бросился прямо к вратам Не разбирая дороги Что он делает? Поразилась Лора Энни Глупец! А что он делает? Не поняла Ледяная Роза Хочет умереть Полуэльфийка тоже бросилась вперед Ледяная роза сама не поняла, как сумела опередить ее. Как увернулась от огромного копья, просвистевшего у самого виска, она оттолкнула Дерека, пытавшегося схватить ее за рукав. Время замедлилось, и мир застыл, как мошка в янтарной капле. То, что дышало по ту сторону врат, выпустило длинную многосуставчатую руку о восьми пальцах, изломанную и покрытую струпьями, с которой сочился яд, выжигавший все, даже землю. Ледяная роза попыталась сотворить воздушный щит, но тот со звоном лопнул всего от одной ядовитой капли, словно тонкое стекло в руках неумелого стеклодува. Ее глупый брат чертил огненные Феды спокойно и уверенно, так, словно находился в своем кабинете и не ждал приближения смерти. А может, не считал смерть достойной своего внимания? Он творил закрывающее заклятие. Ледяная Роза знала, что он все делает верно И видела, что он не успеет Много лет назад Рейнард говорил «Слеза Бригитты единожды отведет от тебя смерть» «Всего единожды» Он забыл предупредить, что случится, если это будет не ее смерть Что, если эта смерть была предназначена другому Леди Ледяная Роза не думала об этом, когда закрыла собой брата «Какая разница?» Ведь главное, она знала с детства «Куда он, туда и она. Куда игла, туда и нить». Ее отбросило от врат, но тело осталось лежать там, где встретилось с крепкой хваткой восьмипалого чудовища. Кожу разъедала ядом до самых ребер, но ледяной розе не было больно. Теперь ее тонкие руки выглядели совсем прозрачными, и сквозь них просвечивала колышущаяся багровая марива. Последним, что она увидела, был не брат, склонившийся над ее остывающим телом, и даже не Калахан, похожий на мстительное божество, пронзивший одним мечом сразу двух тварей. Она заметила, как Лора Энни возделала ладони к небу, довершая заклятие Флориана, загоняя тварь обратно в земли тумана, запечатывая врата и взрывая их вместе с собой в последнем ослепительном фейерверке, похожем на искорки алых маков в полях возле замка на утесе. И сама превратилась в искры А потом ледяную розу отбросила взрывом Прямо к лежавшему навзничь Патрику И его любимым книгам Сумка разорвалась И древние фолианты высыпались на землю Один из них случайно раскрылся Строки плясали, вовлекая в свой безумный хоровод Шептали слова утешения сладкие как родниковая вода По утру Они приглашали закрыть глаза И забыть весь этот ужас Обещали исцеление от душевных ран Сулили покой Буквы складывали в слова А слова в целые фразы Ты умерла, но не должна была умереть Слеза Бригитты защитила тебя, но не тебя Ты лежишь там, и тут тоже ты Выбирай, где ты настоящая Напиши свою новую судьбу И ледяная роза не смогла устоять Разве можно отказаться стать строкой в древней книге Когда тебе так настойчиво предлагают И говорят, что в противном случае ты вскоре растворишься в воздухе и перестанешь существовать. По крайней мере, как маленькая гордая девочка родом с Южных Утесов. Слишком умная для простых людей. Слишком глупая для древнего эльфа. Двенадцатая чародейка мастица истинного зрения и иллюзий. Верная сестра своего брата. Элифлор замолчала, воцарилась тишина. элмерик не знал, что и сказать. Любые слова казались лишними, неуместными. «Мне жаль», — наконец выдавил он. «Мне тоже». Леди-призрак коснулась цепочки на шее, и только сейчас Барт увидел, что подвеска капля до сих пор на ней. Только прозрачный камень потускнел и треснул. «Это она? Слеза Бригиты?» Элифлор кивнула. «Древний амулет». Говорят, очень сложный в изготовлении. «Я где-то слышал о нем, может быть, читал, совсем недавно», — Элмерик почесал в затылке, припоминая. «Мало ли», — Лидия пожала плечами, — «у Патрика много книг, теперь я одна из них, живая и неживая, глупая и умная. Вся моя жизнь состояла из противоречий, и смерть оказалась ничуть не лучше. Но все же это лучше, чем исчезнуть навсегда». В свои годы он, признаться, вообще редко думал о смерти, но теперь решил, что предпочел бы не умереть с концами, а стать призраком, как леди Элифлор. Кто знает, на ее побелевшее лицо вернулся легкий румянец, а губы растянулись в полуулыбке. Вдруг те, кто уходит, где-то рождаются вновь? Почему бы бабушке Лина Джилл не воплотиться в своей маленькой тезке? Может, где-то в волшебной стране уже родилась крошечная саламандра Лора Энни с очень вспыльчивым характером? Может, я сама стала бы дождем над моими любимыми маковыми полями или мхом на серых камнях юга? Скажите, а правильно ли я понял, что Энника младшая...» бард запнулся, не зная, как продолжить, чтобы Эли Флор не оскорбилась. «Моя племянница и дочь Флориана?» «Так и есть. Я не знаю, что у них там произошло. Почему все держали в тайне, и почему он не признался даже мне?» «Сколько ей уже? И где она сейчас?» Элмерик задавал вопросы с такой скоростью, словно боялся, что время откровений может закончиться в любой миг, и леди-призрак в своей обычной манере скажет, «Ну все, я устала. Как можно быть таким настырным?» алифлор подняла глаза к потолку, словно считая в уме. «Четырнадцать. Она чудное дитя!» Калахан отдал девочку на воспитание своим друзьям и пообещал Флориану, что на следующий год приведет ее сюда, на мельницу» а с него взял слово, что если Энника-младшая захочет присоединиться к Соколам, отец не станет противиться ее решению. «И мастер Флориан на это согласился?» – изумился Элмерик. «Да, хотя затея пришлась ему совсем не по душе. И чем ближе им Болг, тем больше он сожалеет о своем решении. Его можно понять. А что с Линаджил?» «Ей всего шесть. Вряд ли мы увидим ее скоро. Детям на мельнице не место». Бар чувствовал, что ответы его собеседницы становятся все короче, и осмелился задать последний вопрос. «Но почему вы так и не признались Калахану? Разве можно быть уверенным, что тебе ответят, когда даже не пытаешься спросить?» Призрак взмыло над столом, и ее щеки полыхнули от возмущения. «Мне кажется, вы забываетесь, юноша. Спешу напомнить, что я все же леди, и мне не пристало говорить о своих чувствах с кем бы то ни было. Прошу, не заставляйте меня жалеть о моей откровенности». «Я рассказала все это не для того, чтобы вы сплетничали со своими дружками у меня за спиной». «Нет, что вы, я и не думал!» Барт залился краской. «Вы вообще мало думаете», — гневно перебила Элли Флор. «Вам стоит делать это почаще, иначе вы плохо кончите. Знаете, чем?» «Чем?» — не понял Барт. Тем, что я вас придушу, если Каллахан хоть что-нибудь узнает. Вам ясно? Яснее некуда. Элмерик был уверен, что леди-призрак не шутит. Тогда на сегодня урок окончен. Элифлор тщательно оправила юбки. Не могли бы вы, пожалуйста, отнести мою книгу в залу? Хочу полюбоваться на огонь в камине и обрадовать малыша ригана если он все еще там. Кстати, а кто он вообще такой? Рискнул уточнить Элмерик, скрестив пальцы за спиной. На удачу. Почему мастер Калахан говорит с ним, как отец с сыном, хотя по крови они явно не родичи? Почему все болтают, как старые друзья, но в воздухе все равно чувствуется напряжение? А Оля счастливчик, кажется, немного побаивает с этого ригана Это явно неспроста. Увы, поток красноречия Элифлор на сегодня иссяк. Всему свое время. Леди-призрак приложила палец к губам. Вскоре вы все узнаете. А пока помните, что терпение – добродетель достойнейших.